Слова 7. Прибытие незнакомца. Слава о перегоне через ржавый каньон разнеслась по пыльной лопате быстрее, чем скаковая лошадь. Теперь на Джека Смита смотрели не только как на умелого конюха, но и как на человека, способного постоять за себя. Это добавляло уважение, но и приносило новые взгляды, оценивающие и завистливые, а иногда и подозрительные. В мире, где каждый выживал как мог, удачливый чужак всегда вызывал вопросы. Сергей старался не высовываться. Он работал с Хэнком, копил деньги, обустраивал свою коморку. Полночь его лошадь стала его лучшим другом в этом мире, умным, преданным и молчаливым. По вечерам он выходил с ней за пределы поселка, отрабатывая стрельбу из карабина. Меткость росла медленно, но Сергей, как и полночь, уже не боялись отдачи и звуков выстрелов. Сергей учился не убивать, а защищаться. Однажды, когда он помогал Хенку ковать ось для сломавшейся повозки, в кузницу вошел незнакомец. Высокий, сухощавый, в длинном дорожном плаще, сдвинутый на затылок шляпе, и с парой кольтов на низко опущенных поясных ремнях. Незнакомец двигался бесшумно, как тень, а глаза его холодные и пронзительные сразу выхватили Сергея из полумрака кузницы. «Кузнец», — сказал незнакомец голосом без эмоций, — «нужно подковать коня и поправить погон на седле». «Загоняйте во двор», — буркнул Хэнк, не отрываясь от горна. «Джек, займись». Сергей кивнул и вышел вслед за незнакомцем. Конь у того был великолепный, статный гнедой жеребец с умными глазами и множеством старых шрамов. Конь воина, а не мирного путника. Пока Сергей осматривал копыта, он чувствовал на себе тяжелый изучающий взгляд. «Вы не отсюда, юноша», — констатировал незнакомец. «Это был не вопрос». «Пробился недавно». Осторожно ответил Сергей, стараясь не смотреть незнакомцу в глаза. «Я слышал про каньон. Умно вышло. Стрелять не умеешь, но голову включил». В этих словах не было одобрения. Была констатация факта. Сергей почувствовал легкий холодок, пробежавший по спине. Этот человек знал слишком много. «Просто повезло», — пожал он плечами. Незнакомец помолчал, наблюдая, как ловко Сергей управляется с инструментами. «Удача, ресурс исчерпываемый, парень. Особенно здесь, и особенно для тех, у кого за плечами тени». Сергей замер на мгновение, сердце ёкнуло. Потом он продолжил работу, стараясь, чтобы руки не дрожали. «Не понимаю, о чем вы». «О, тени, которая идет за человеком из прошлого», — тихо сказал незнакомец. Он сделал паузу, давая словам осесть. «Видел я одного человека недавно в городке за горой. Он пил в салуне, хвастался, что скоро найдёт пацана, который его кинул, и сделает из него решето. Звали его Гризли. Знакомое имя?» Ледяная рука сжала сердце Сергея. Он не ответил, лишь сильнее сомкнул клещи. «Он был не один», — продолжил незнакомец. «С ним был еще человек, худой, с холодными глазами. Бил, кажется. Они расспрашивали о молодом парне, который хорошо обращается с лошадьми, и обещали хорошую награду за информацию». Сергей поднял на него взгляд. Страх отступил, уступив место жесткой холодной решимости. «Бежать? Снова? Но куда?» «Он только начал строить жизнь. Нет уж». «Зачем вы мне это говорите?» — спросил он прямо. Незнакомец впервые за все время едва заметно улыбнулся. Улыбка не дошла до глаз. «Потому что я не люблю, когда в моем округе начинают охоту на людей». Это дурной тон и привлекает лишнее внимание закона. Я и оценю спокойствие. Он сделал шаг ближе, и его голос стал почти шепотом. Эти двое еще в четырех днях пути. Но, по слухам, они идут сюда. У тебя есть еще время, но совсем немного. Сергей закончил с подковы и выпрямился. Что вы предлагаете? Не я предлагаю. «Ты должен решить. У тебя три пути. Первый — бежать. Но они будут искать. Второй — ждать. Но тогда кровь будет здесь, в этой кузнице, и я этого не потерплю». Он посмотрел на Сергея так, будто видел его насквозь. «Третий путь — встретить их, но не здесь. Выманите решить вопрос раз и навсегда». «Я не убийца». Тихо, но четко произнес Сергей. Они убийцы. Так же тихо парировал незнакомец. И они пришли убивать тебя. Иногда выбор прост. Либо ты, либо они. Это не убийство. Это самооборона, растянутая во времени и пространстве. Незнакомец заплатил за работу щедро, целым серебряным долларом. Меня зовут Элайя. Сказал он уже, садясь в седло. «Я живу в старом форте к северу отсюда. Если решишься на третий путь, можешь найти меня там. Но решай быстро. Удача, как я говорил, исчерпываемый ресурс». Элая уехала оставив Сергея стоять среди искр и запаха раскаленного металла, с ледяным комом в груди и жгучим вопросом в голове. Весь вечер он был рассеян. Хэнк заметил это. «Чайник вскипел, а ты его не слышишь!» «Что, тот стрелок напугал?» «Он предупредил о неприятностях», — честно признался Сергей. «Старые неприятности находят мой след». Хэнк долго молча раскуривал трубку. «Элая, слышал я такое имя. Охотник за головами, но непростой. Он берет только тех, на кого есть серьезная цена» или тех, кто нарушает его личный покой. Если он тебя предупредил, значит, видит в тебе что-то или хочет использовать. Будь осторожен с обоими, и с теми, кто идет, и с тем, кто пришел. Ночью Сергей не спал. Он сидел на своей койке и смотрел на карабин, прислоненный к стене. Бежать? Опять стать перекати полем? Но он уже прирос к этому месту. У него была работа уважение, друзья, полночь во дворе тихо заржала, словно чувствуя ее тревогу. И тогда он понял, он не может бежать, только не сейчас. Он дал себе слово строить жизнь, а жизнь нужно защищать. Но он не мог рисковать Хэнком и другими жителями поселка. Биллы Гризли, озлобленные, не станут церемониться. Значит, оставался исключительно третий путь. Путь лаи выманить, встретить, решить. Это было страшнее, чем перестрелка в каньоне. Там был импульс, инстинкт, а здесь холодный предварительный расчет. Сергей снова должен был стать стратегом, но теперь ставкой было не просто неудавшееся ограбление, а его, Сергея, будущее. На рассвете он упаковал немного еды, зарядил карабин и оседлал полночь. Он оставил Хэнку почти все свои сбережения и короткую записку. «Уезжаю по своим делам. Если не вернусь через неделю, ищи нового помощника. Спасибо за все, Джек». Он не прощался. Он знал, что Хэнк поймет. Выехав за околицу, Сергей повернул не на юг, куда обычно бегут, а на север, к старому форту, к Элае. Он не знал, можно ли доверять этому охотнику. Но у него не было другого выбора и не было времени. Он шел навстречу своей тени, чтобы либо развеять ее, либо сгинуть в ней навсегда. Впереди были два дня пути, два дня на то, чтобы подготовиться к самому страшному бою в его двух жизнях.